Далее следовал класс поэзии, где главным образом преподавалась пиитика и писались всевозможные упражнения в стиходействии, как русском, так и латинском. За пиитикой следовал класс риторики, где ученики упражнялись в сочинении речей и рассуждений на разные предметы, руководствуясь особенно квинтиллианом и цицероном. Высшая конгрегация имела два класса – философии, которая преподавалась по Аристотелю, приспособленному к преподаванию в западных латинских руководствах, и разделялась на три части – логику, физику, теоретическое рассуждение о явлениях природы, и метафизику. В этом же классе преподавались геометрия и астрономия. Другой, самый высший, был класс богословия. Богословие преподавалось главным образом по системе Фомы Аквината. В том же классе п р е п о д а в а л а с ь гомилетика, и ученики упражнялись в писании проповедей. Преподавание всех наук, исключая славянской грамматики и православного катехизиса, шло на латинском языке. Учеников заставляли не только писать, но и постоянно говорить на этом языке, даже вне коллегии, на улице и дома. С этой целью для учеников низшей конгрегации изобретены были длинные листы, вложенные в футляр. Сказавшему что-нибудь не по латыни, давался этот лист, и на нем вписывалось имя провинившегося. Ученик носил этот лист до тех пор, пока не имел возможности навязать его кому-нибудь другому, проговорившемуся не по латыни. А у кого этот лист оставался на ночь, тот подвергался порке. Предпочтение, оказываемое латинскому языку, скоро после основания коллегии навлекло было на нее опасную бурю. распространился между православными слух, что коллегия неправославна, что наставники ее, воспитанные за г р а н и ц у заражены ересью, что в ней преподают н а у к и по иноверческим руководствам, учат более всего на латинском языке, языке иноверческом, делают это для того, чтобы совратить юношество с пути отеческой веры. Подобные толки легко... усвоивались толпой. Русские привыкли к той мысли, что на латинском языке совершают богослужения и говорят «враги их веры» — ксензы, и потому считали самоё обучение этому языку неправославным делом. У могилы не было недостатка в недоброжелателях. Таковы были неученые и недостойные своего сана-попы которых он удалил от мест в значительном количестве. Кроме того, недоброжелательствовали ему все сторонники Исаии Копинского, и последний, как видно, сам говорил о неправославии, сместившего его с митрополией соперника. Так приезжавший в Москву монах Густынского монастыря Пафнутий в расспросе сообщил, что епископ и с а я Писал в л у б е н с к и й и г у с т ы н с к и й монастыри, что митрополит Петр Могила королю всем панам, радным и а р ц и б и с к у п а м ляцким присягал, чтобы ему христианскую веру учением своим попрать и установить всея службу церковную по повелению Папы Римского. Римскую веру и церкви христианские во всех польских и литовских городах превратить на к о с т ё л и ляцкие и книги русские все вывести. То же показал игумен Густынский Василий, перешедший в Москву. Дурное мнение о могиле и его учебном заведении распространилось между казаками, всегда готовыми на суровую расправу с теми, кого считали врагами веры. И вот дело дошло до того, что однажды толпа народа, предводительствуемая казаками, собиралась броситься на коллегию, сжечь ее и перебить наставников. «Мы», — писал потом один из наставников Сильвестр Коссов, тогдашний префект Киевской коллегии, — «исповедовались и ожидали, что нами начнут кормить днепровских осетров». Но, к счастью, Господь, видя нашу невинность и покровительствуя образованию народа русского, разогнал тучу предубеждений и осветил сердца наших соотечественников». Они увидели в нас истинных сынов православной церкви, и с тех пор жители Киева и других мест не только перестали нас ненавидеть, но стали отдавать к нам в большом количестве своих детей и величать нас Геликоном и Парнасом. Событие, угрожавшее коллегия, происходило в 1635 году. В этом же году, когда минула опасность, Сильвестр Коссов издал «Экзегезис» или «Апологию киевских школ», сочинение, в котором защищал способ преподавания, принятый в коллегии. Предпочтение, оказываемое латинскому языку, в глазах Петра Могилы и избранных им наставников, оправдывалось обстоятельствами времени. Русские, учившиеся в коллегии, Жили под польским правлением и готовились к жизни в обществе, проникнутом польским строем и польскими понятиями. В этом обществе господствовало и глубоко укоренилось мнение, что латинский язык есть самый главный, самый наглядный признак о б р а з о в а н н о с т ь И чем кто лучше владеть латинским языком, тем более достоин названия образованного человека. Под влиянием иезуитов русские уже по самой своей народности подвергались презрению у поляков, и такой взгляд естественно содействовал тому, что русское шлихетство так торопливо стремилось избавиться от своей народности, и перешедшие в католичество с гордостью признавали себя поляками. Чтобы рассеять такое предубеждение, Необходимо нужно было русским, еще сохранившим свою веру и народность, усвоить те приемы и признаки, которые по тогдашним предрассудкам давали право на уважение, подобающее образованному человеку. Латинский язык в тогдашнем житейском круге был необходим не только для споров о вере с католиками, не хотевшими о высоких предметах говорить иначе, как по латыни, Латинская речь у п о т р е б и т е л ь н о была на судах, сеймах, сеймиках и на всяких общественных сходбищах. Беглость в латинском языке и подготовка учеников к защите православной веры посредством слова достигалась в коллегии путем диспутов, классных и публичных, происходивших по латыни. Для этого одна сторона приводила разные противные православию доводы, бывшие тогда в ходу у католиков, другая опровергала их и защищала православие. Такие диспуты не ограничивались одним кругом веры, но распространялись и на разные философские предметы. Устройство их показывает практический ум могилы, стремившегося во всем к главной цели. выставить против католичества ученых и ловких борцов за русскую церковь, умеющих поражать врагов их же оружием. В соответствии с этими практическими воззрениями Петра Могилы состоит и тот схоластический характер, который он дал всему научному образованию, получаемому юношеством в коллегии. Главный признак схоластического способа учения — развившегося в Западной Европе в Средние века и еще господствовавшего в XVII веке, состоял в том, что под н а у к о й разумели не столько количество и объем предметов, подлежащих познанию, сколько форму или сумму приемов, служащих правильному распределению, соотношению и значению изучаемого. Мало знать... Но хорошо уметь пользоваться малым запасом знания, такова была цель образования. Отсюда бесконечный ряд формул, оборотов и классификаций. Этот способ, как показали вековые последствия опыта, мало подвигал расширение круга познаваемых предметов и давал возможность так называемому ученому гордиться своей мудростью тогда как на самом деле он оставался круглым невеждою или тратил время, труд и д а р о в а н и я на изучение того, что, собственно, приходилось впоследствии забывать, как малоприменимое к жизни. Но этот способ при всех своих крупных недостатках имел, однако, и хорошую сторону в свое время. Он приучал голову к размышлению, к обобщению, служил, так сказать, умственную г и м н а с т и к у ю подготавлявшую человека к тому, чтобы относиться к предметам знания с научной правильностью. Нельзя сказать, чтобы в Западной Европе во времена могилы не было уже иного рода науки, иных понятий о знании, но эти начала нового просвещения — которые так быстро и блистательно повели ум человеческий к великим открытиям в области естествознания и к более ясному взгляду на потребности духовной и материальной жизни, были далеки и почти не касались тогдашней Польши, несмотря на то, что еще сто лет назад она была родиною Коперника. Вполне естественно, было Петру могиле, остановиться на том способе учения, какой господствовал в стране, где он жил, и для которой приготовлял своих русских питомцев, тем более что способ этот, в его воззрении, удовлетворял его ближайшие цели образовать поколение защитников русской веры и русской народности в польском обществе. С нашим взглядом на просвещение, образование, получаемое в коллегии могилы, должно показаться крайне односторонним. Студенты, окончившие курс в коллегии, не знали законов природы настолько, насколько они были открыты и исследованы тогдашними передовыми учеными на Западе. Мало сведущи были они в географии, истории, правоведении. Но довольно было того, что они могли быть не ниже образованных поляков своего времени. Сверх того... Чтобы оценить важность преобразования сделанного могилою в умственной жизни южнорусского народа, стоит взглянуть на то состояние, в каком эта умственная жизнь находилась на Руси до него, и тогда-то его заслуга окажется очень значительной, а успех его предприятия – чрезвычайно важным по своим последствиям. В стране, где в продолжении веков господствовала умственная лень, где масса народа пребывала по своим понятиям почти в первобытном язычестве, где духовные единственные проводники какого-нибудь умственного света машинально и небрежно исполняли обрядовые формы, не понимая их смысла, не имея понятия о сущности религии, где только слабые зачатки просвещения, брошенные эпохою «Острожского», кое-как п р о з е б а л и подавляемые неравную борьбою с чужеродным и враждебным строем образования. В стране, где русский язык, русская вера и даже русское происхождение клеймились печатью невежества, грубости и отвержения со стороны господствующего племени, в этой стране вдруг являются сотни русских юношей с приемами тогдашней образованности. и они не к р а с н е е называют себя русскими. С принятыми средствами науки они выступают на защиту своей веры и народности. Правда, в Польше, где только высший класс пользовался правом гражданства, а масса простого народа была подавлена гнетом самого бесчеловечного порабощения, высший русский класс так неудержимо изменял своей вере и народности, что его не могла уже остановить никакая коллегия. Польская образованность, направляемая иезуитами, разрушила бы рано или поздно все планы Петра Могилы, если бы вслед за тем не поднялся южно-русский народ против Польши под знаменами Хмельницкого. Киевскую коллегию с ее братством без сомнения постигла бы та же участь, какая стерла с лица земли львовские, луцкие, в и л и н с к и е и другие школы. Но семя, брошенное могилою в Киеве, роскошно возросло не для одного Киева, не для одной Малороссии, а для всего русского мира. Это совершилось через перенесение начал киевского образования в Москву. как скажем впоследствии. И в этом-то важнейшая и великая заслуга киевской коллегии и ее бессмертного основателя. Несмотря на господство латинского языка, к сожалению, в ущерб греческого, киевская коллегия, однако, работала над развитием русского языка и словесности. Студенты сочиняли проповеди по-русски, Выходившие из коллегии в священнике были в состоянии говорить по у ч е н и е народу, а в братском монастыре не проходило ни одной праздничной обедни, когда бы многочисленному, собравшемуся в храме народу, не говорилось проповеди или не изъяснялся катехизис православной веры. Проповедничество с тех пор стало обычным явлением в малорусских церквах. тогда как в Великой Руси проповедь была тогда явлением еще почти неслыханным. Студенты киевской коллегии занимались также стихотворную л и т е р а т у р у и получили к ней особое пристрастие, но, к сожалению, писали по польскому образцу с и л л а б и ч е с к и м размером, совсем не свойственным, как оказалось в природе русского языка, по свойству его ударений. Главный же недостаток тогдашних стиходеев был тот, что они разумели под поэзией только форму, а не содержание. Стихотворцы щеголяли разными затейливыми формами мелких стихотворений, как, например, акростихи, раковидные или раки, которые можно было читать с левой руки к правой и обратно. Эпиграммы в форме яйца, куба, бокала, секиры, пирамиды и тому подобное. В ходу были стихотворения, называемые «поэмы и оды». То были п а н е г е р и ч е с к и е стихотворения к значительным лицам по разным случаям, поздравления с именинами, с бракосочетанием, погребальные, в о с п е в а н и е герба, посвящения и прочее. Они... по предписанным правилам, отличались крайнею лестью к воспеваемому лицу и самоунижением автора. Часто стихотворения имели религиозное содержание, и образчиком таких могут служить многие стихотворения, помещенные в изданной в 1646 году книге «Перло многоценное», н а п и с а н н ы й Кириллом Транквилионом. Во вкусе того времени были стихотворения нравственно-поучительные, в которых олицетворялись разные добродетели, пороки и вообще отвлеченные понятия. Несмотря на сильную страсть к стихоплетству, киевская коллегия не произвела ничего замечательного в области поэзии. И это тем более поразительно, что в тот же самый век в малорусской народной поэзии, не видавшей никаких школьных правил эпиетики, творились истинно поэтические произведения полные вдохновения и жизни. Таковы, например, казацкие думы, явно принадлежащие XVII веку. Ученики слагали праздничные вирши, преимущественно на Рождество Христово, и пели, расхаживая по домам жителей. Вирши этого рода перенимались и обращались даже в народе, но они резко отличаются от народных праздничных песен своей неуклюжестью, в ы ч е р н н о с т ь ю и отсутствием поэзии. В области драматической поэзии опыты воспитанников киевской коллегии имели более всего значения по своим последствиям, так как они, хотя в отдаленности, стали зародышем русского театра. Начало драматической поэзии в Киеве положено вертепами. Так назывались маленькие переносные театры, которые ученики носили с собою, переходя из дому в дом на праздник Рождества Христова. На этих театрах действовали куклы, а ученики говорили за них р е ч ь Предметами представлений были разные события из истории рождения и младенчества Христова. Такие вертепы существовали до позднейшего времени, и, вероятно, в древние времена они мало чем отличались от позднейших. Кроме представлений религиозных, в вертепах, как можно заключить по примерам позднейших времен, Для развлечения зрителей представлялись разные сцены из народной обыденной жизни. За эту первобытную форму следовали д е й с т в и или представления, взятые из священной истории, где являлись олицетворением разные отвлеченные понятия. Такого рода представления были в большой моде у иезуитов, и в подражание им перешли в Киевскую коллегию. Язык, на котором писались опыты воспитанников Киевской коллегии того времени, удален от живой народной речи и представляет смесь славянского языка с малорусским и польским, со множеством высокопарных слов. Достойно замечания, что после могилы русский книжный язык стал мало-помалу очищаться от полонизмов, и вырабатывалась новая книжная речь, которая послужила основанием настоящему русскому языку. В комических произведениях Южной Руси язык книжный приближался к народному малорусскому. Враги православия во всяком случае старались делать коллегии всякое зло. В 1640 году могила на своем универсале жаловался, что наместник Киевского замка, потакая злобе врагов коллегии, нарочно подослал своего поверенного, который, стокнувшись л в корчме с некоторыми другими лицами, напал на студента Гоголевского, обвинил его в каком-то бесчинстве а наместник без дальнего рассмотрения казнил его. Это было сделано с тем намерением, чтобы студенты, испугавшись дальнейшего преследования, разбежались. Событие это было так важно, что могила должен был ехать на Сейм и просить от польского правительства законной защиты своему училищу. Уже в это время могила, как он сам писал, потратил большую часть своего состояния на устроение училища и церкви. Вотчины как его собственные, так и Печерского монастыря с трудом могли доставлять средства на поддержку коллеги по причине разорений, понесенных ими то от татарских набегов, то от междоусобных войн с казаками, и митрополит принужден был просить пособия от разных братств. Несмотря на все это, он напрягал все свои силы для поддержки своего любимого детища. В своем духовном завещании, написанном им, как видно, в то время, когда он чувствовал приближение смерти, он говорит, «Видя, что упадок святого благочестия в народе русском происходит не от чего иного, как от совершенного недостатка образования и учения, Я дал о б е д Богу моему, все мое имущество, доставшееся от родителей, и все, что не оставалось бы здесь, от доходов, приобретаемых с порученных мне святых мест, с имений, на то назначенных, обращать частью на восстановление разрушенных храмов божиих, от которых оставались плачевные развалины, частью на основание школ в Киеве. Коллегию свою он называет в завещании своим единственным залогом и, желая оставить ее укорененную в потомственные времена, в виде посмертного дара завещает ей 81 тысячу польских золотых, всю свою библиотеку, четвертую часть своего серебра, некоторые ценные вещи и навечные воспоминания о себе. свой серебряный м и т р о п о л и ч и й крест — Исаккос. Петр Могилы скончался 1 января 1647 года, на 50-м году своей жизни, с небольшим за год до народного взрыва, иным путем отстоявшего русскую веру и народность.